Глава десятая. Глубокое дупло. Мохнатый колобок заговорил. «Нет смысла в словах твоих. Пока вы спали, мог я сделать дело злое». Ага, тут он прав. Я тоже об этом думал. Пока мы с Ириной были в отрубе, он и правда мог у нас прооперировать без обезболивающих. Вот только я хорошо запомнил ощущение, когда коснулся некроморфа, рассматривая обрубок его огромного хера. По сути, только тогда я и смог сделать это без лишних подозрений. Айрат всегда держал меня на расстоянии вытянутой руки. Я помню его чувства, нетерпение, раздражение и острое желание что-то заполучить, и вряд ли он хотел вернуть члена. Так что догадаться о чем речь несложно. Именно тогда я снизил уровень доверия к нему. Настолько правдоподобного лицемерия не видел даже у эльфов с их масками. А там ещё его коллега их зол добавила мне дополнительных клапов в голову. А ира точно что-то затеяла. И то, что ещё не распотрошил нас, не значит, что не сделает этого в скором времени. В общем, я решил, что нахер некра, справлю сам. Возьму с собой Ирену, бросать её нельзя. Теперь мне с ней надо быть галатным ёбатым мудрецом. «Ты раял?» – дрожащим голосом отозвалась она. Что будем делать, Трайл? Забавно, но за всё время она даже не заметила, что стала разговаривать на всеобщем. Мозг очень странно работает, кодирую подсознательную информацию. Когда я попал в Аргарон, то сразу стал думать на всеобщем, хотя казалось, что на русском. Потом уже только допедрил, когда Райнара рассказала мне о тонкостях местных наречий. И услышав визги и рены на родном языке, я словил жёсткие диссонансы из-за того, как чуждо он звучал. Пока я ускоренно соображал, Некор кинул ещё аргумент. «И зачем тебе я рассказал всё? Не думал ты, что лучше было бы держать тебя в неведении? О цикле времени и о том, как всё работает? Зачем сказал тебе я о возможном самозванце наверху?» «Ага, почти убедил. Но только в детских сказках и злодеи действуют очевидно напрямую. Может, я и повёлся бы, но эмоции твои не врали. Ты нам добра точно не желаешь. Хитрый стихоплёт». Похоже, некромант по моему лицу увидел степень моего недоверия. Я дёрнулся, когда за спиной щёлкнул кнут, и одновременно с этим Эйрена вскрикнула. «Трайл, под ногами!» Глаза рефлекторно посмотрели вниз. В щели между деревянными брусьями я заметил какие-то движения и отскочил в самый последний момент. «Ипать!» На том месте, где долю секунды стоял я, выросли кишки-отростки с заострёнными костяными наконечниками. Если бы Ирэна не предупредила о них, то меня насадила бы сейчас от задницы до макушки. Твою бабку-засиски! Что опять?» Глор отлетел в сторону. Одновременно с этим раздался женский крик, и в помещении ворвалось мясное уродство. Ходячая матка не только двигалась с ужасающей скоростью, но и умудрялась колдовать. С неё то и дело срывались разряды молний, от которых увернуться было практически нереально. Если бы моё тело не было трупом, то зажарилось бы изнутри. А так только оставались чёрные подпалины. Но даже так продолжаться долго не может, тело не успевало регенерировать, руки обвесали, мышцы сгорали. Дьявол! Я ничего не мог сделать, совершенно не ожидал такой прыти. Третий танец на воде, кровавый штиль. Мир преобразился, набрался красок. Стало смешно и голодно. Захотелось ржать и метать. Стало легче, и получилось подобраться к мясной куче. Я разорвал мясной ком острыми когтями, а дверстье почти сразу же затянулась не оставив и следа. Вот эта регенерация! С моей рядом не стояла. Через пять минут с каканей я понял, что ловкости здесь недостаточно. Если тело трёхглазого негра не казалось таким страшным, то этот противник в корне от него отличается. Тут тебе и сила, и ловкость, и магия. Снова удар хлыстом и окрик Ирены. Сверху! Наученный богатым опытом, я мгновенно сместился в сторону. Из потолка вырос каменный рост Если бы не девушка, то быть мне раздавленным. Что за хрень? Откуда она узнала? Я рассмеялся из-за того, что чуть не сдох. «Отходим!» — со смешком прорычал я, выискивая взглядом мохнатого колобка. но «Ну уж нет, без гостинцев не уйду». «Ага, вот-то где». Глорохов вжался в угол помещения. Одним прыжком я оказался рядом, схватил его за густую гриву. Существо недовольно затрепыхалось, зафыркало, попыталось укусить, но, получив по мордасам, затихло. Настоящий Айрат пустил в меня молнию, но я увернулся. Хотя нет, не увернулся. Он просто целился не в меня, а в глорха в моих руках. «Нет уж, моё!» «Быстрей!» — поторпел я девушку, подскочив к ней. «Надо отдать должное иране Сообразила она быстро, стала отступать. Отбиваясь от хлыстов некроморфа и одновременно прикрывая с собой девушку, я тоже попятился следом за ней. «Срань сатаны, если бы не умение ассасина, то сдохнуть мне уже несколько раз. Наверное, Айрат тоже удивился такой прыти. На Актулху я так не старался. Он был большим и неуклюжим, так что о таких силах Айрат не в курсе, считай меня простым вампирчиком из ниши касты. То, что он меня недооценивает, я понял уже давно». «Траил, быстрей!» — крикнула Иорена. «Я немного занят. Очень смешно!» — истерично отозвалась она. Айрат теснил нас в коридоре, с лёгкостью уворачиваясь от каждой моей атаки. он пользоваться перестал а вот я несколько раз кидал в него усиленные камни, но это не дало никакого результата. Ох, как же я потом захочу жрать, если выживу. Мы приближались к выходу из логова некроманта. Там нужно приподнять камень. Только вот этот камень тяжёлый, и силы Рены не хватит. Я вряд ли смогу ей помочь. «Трайл! Тут тупик! Он тебе трайл!» Радостная паника наступила вместе с пониманием, почему я Айрат не использует магию. Зарычав, я пнул огромный булыжник, одновременно вливая в него кровавую силу. Но багровый снаряд полетел Нева Айрата. Он устремился вверх в пещерные своды, по стенам пошли трещины. Не получилось. Со стервенением веселящегося психа я пнул следующий камень и почувствовал хруст костей. Я сломал несколько пальцев на ноге. Но результат оказался лучше предыдущего. Сверху посыпалась каменная крошка, осколки сталактитов, а за ними уже массивные булыжники и валуны. Айрат замер на месте, поднял голову. Камень, упавший перед ним, мог бы расплющить его в землю кровавым блином. Ловкий ублюдок! Некроморф издал булькающий агрессивный звук, когда понял, что я сделал. Камни всё сыпались и сыпались, пока коридор полностью не обвалился, отгораживая нас от страшного чудовища. Пароход рушился слишком быстро, это было так смешно, что я не удержался и стал смеяться ещё безумнее. Отрезвил меня булыжник, свалившийся сверху и свернув мне плечо под неправильным углом. Я обернулся, Ирена пыталась сдвинуть валун. По щеке у неё стекала кровь, её всё-таки задело. Одним прыжком я оказался подли неё, с лёгким напрягом сдвинул камень в сторону, схватил девушку за талию и выскочил наружу, в тёмную и прохладную пещеру. Ещё долго внизу обрушались своды и не стихали звуки ломающегося хаоса. Только после того, как стало тихо, а села на землю, я отключил режим ассасина и свалился об бессиленном. Раскрасневшаяся Ирена дышала, как истеричная. Она была бледной и очень уставшей, словно пробежала сто километровку, а не метровку. «Крут, кнут», — выдохнула девушка, заметив мой интерес к её крови на щеке. «Много сил». «Как же тошнит!» Девушка улеглась на спину, даже не обратив внимания на кучу мелких скалопендров вокруг. Я заставил себя отвернуться от лакомства, стал изучать свои повреждения. Опалённая кожа, куча сломанных костей, почти зажившие дырки от баба ящерицы. Ничего особенного, но регенерация уменьшилась. С третьей попытки вставил себе плечо на место. А то срастётся неправильно, знаем, проходили. С хрустом плечо зашло в костяной паза. Фу, гадость, никогда к этому не привыкну. Хоть боли и не чувствую, но всё равно противно. «Мне кровь нужно не стал я церемониться. «Ах, сильно нужно предупредил я. «Дай мне минутку. Я дам тебе минутку отойти от меня подальше, и... У тебя всё равно течёт. Ты можешь сделать так, чтобы она стекала куда-нибудь, где я её выпью, а?» «Ужас». Казалось, Рена пребывает в какой-то наркоманской нереальности. Да уж её можно понять. У меня поначалу так же было. Вспомнились слова Этерны о том, что лучший способ стать сильнее для вампира — сдерживать свою кровавую филию. Хоть сейчас ломать не так сильно, как в прошлый раз, но с чего-то же надо начинать. Ладно, забей, потерплю. Я позволил отдохнуть и ранее ещё пару минут. За это время изучил Мохнадика в руке. Что-то слишком затих, фига его потрепало. Тыкнул пальцем в круглую тушку, прислушался. «Эй, Айрат, ты жив?» — прошептал я в волосатое ухо. Тишина. Глорх посапывал, не издавая ни звука. Я пощупал его магии, вроде ничего инородного не чувствую. Так примитивный разум животного. «Ты не дохни только раньше времени!» Встряхнул я колобка для убедительности, и тот недовольно покрякал. «Ладно, хер с ним, потом». Я прислушался, не лезет ли кто из-под земли. а Айрада либо завалила, либо он там застрял. Надеюсь, навсегда или как минимум надолго. В любом случае оставаться здесь нельзя. Вдруг у него есть тайные ходы или какая-нибудь очень мощная магия земли, способна вытащить его наружу. «Всё, Ирэн, пошли». М -м, «Тошнит». Хоть она и ныла, но на ноги встала, послушно поплелась в случайную сторону. «Э, не туда!» — вздохнул я. «Пошли за мной». В дороге мы молчали. Я старался не торопиться, но потом заметил, как пускаю слюни, посматривая на девушку, чтобы когда отвлечься, заговорила. «Ты мне подсказывала в бою. Как ты узнала, откуда он ударит?» «Кнут так работает». «Как так?» «Тяжело объяснить, но, похоже, я могу изменить случившиеся события Ударю кнутом и возвращаюсь обратно. Так можно сделать только раз в один промежуток времени. Два раза тебя сильно ранил Айрат. Я это видела, возвращалась обратно и предупреждала. Ах, «Мне надо отдохнуть, Трайл. Я сейчас упаду». Я просканировал сосуд Ирены. Ого, увеличился. Стал размером с грецкий орех. Розовой маны в нём осталось совсем немного. «Только пару минут», — кивнул я. «Надо свалить отсюда подальше, если Айрат вылезет «Да, я знаю. Знаю, но просто не смогу. Прости». Я поморщился. «Хватит уже извиняться. Понятно, что тяжело». Она не ответила. Пока сидели на перекуре, я думала. «Куя себе пастущий херовина! Это же как кинжал из «Принца Персии». Фигак и вернулся обратно, почти как сохранение. Неудивительно, что я рад хотел себе такую штуку. Я тоже очень хочу». А потом я вспомнил, сколько раз Этерна щёлкала им и похолодела. Хотя, казалось бы, куда уж холоднее для трупа. Это что же получается? Вампирша постоянно меняла реальность? И надолго назад ты отматываешь события. Спросил я, скрижетнул зубами. Сдерживаться становилось тяжелее. «Жрать!» Рано не уставая с земли, почесала висок. «Навскидку секунд пять, но вроде могу и больше. Просто чего-то не хватает». Я кивнул шепотом, сказал. «Видимо, маны». Девушка не услышала, спросила потупив взгляд. «Слушай, а тут всегда так? Просто выходные бывают?» Я только нервно хихикнула. Вскоре мы стояли у пелены на второй уровень Нью-Йорта. Ирена ткнула пальчиком в магическую преграду. «Прохладная. Точно туда. Слушай, Трайл, а ты не пытался по стене выбраться наружу? Я что-то сама не догадалась». Я сурово посмотрел на девушку, погрозила иглу глорхом «Молчала бы и не вспоминала. Конечно, пытался. Там потолок каменный». Ирена виновато улыбнулась. «Ты же говорила, что упал сверху. Ну как, если сверху потолок?» «Я без понятия. Может, и где-то есть прямой проход. В местном слезняке было тяжело анализировать ситуэйшн». Вздохнув над предстоящими перспективами, я ткнул большим пальцем за спину. «Ладно, садись на плечи. Там не так тепло и повсюду болото. Далеко сама не уйдёшь». И Рена с подозрением скосила на меня глаза. «А ты меня не съешь?» Я честно признался. «Жрать хочу, как побитый вампир, но потерплю изо всех сил». «Радуюсь, что кровь с неё больше не идёт, ссадина на голове была неглубокой, но прекрасный металлический аромат я чувствую всё равно». Ирена с кряхтением скарабкалась мне на плечи, ухватилась за уши. Я с лёгкостью встал, не почувствовав её веса, похвалила. «А ты быстро освоилась, молодец». «А? О чём ты?» — весело спросила Ирена, дёрнув меня за ухо. «Я на пачке макарон могла месяц прожить». В общаге с клопами. Делала домашку за картофелину после того, как третий раз за неделю сдала кровь за 200 рублей. Выживать я привыкла. Тут просто... Немного страшнее и опаснее. «Хм, «Ясно», — хмыкнул я и просочился за вуали. «Справа!» — взвизгнула Ирена, и я отклонился налево. «Зелёная сопля зубастой ромашки миновала нас». Я нёсся по болоту, как умалишённый. Сильные ноги разрывали грязную воду Моисеем, разбрыгивая её вместе с ухуевшими мальками и лягушками во все стороны. Ирена со стервенением выкручивала мне уши, вцепившись в них мёртвой хваткой. «Сзади!» — закричал мой навигатор. «Да знаю я!» Я действительно чувствовал паразитов, всплывающих из воды тут и там. Но Ирена старалась помочь как могла. «Да что же этот райл?» Ответить мне не дал очередной плевок. Я резко подпрыгнул метров на пять. Харчок пролетел под ногами. Ирена закричала, сильнее вцепившись в уши. «Вырвешь же!» В ответ снова раздался крик. «Бедный Глорг! Надеюсь, он выживет!» Не знаю, сколько мы бегали по болоту, распугивая местную живность, но в конце концов нашли огромное дерево, растущее прямо из воды. Оно было похоже на баобаб, только без листва и с кривыми ветками, неестественно торчащими во все стороны. Я заметил огромную дыру в стволе и, недолго думая, прыгнул внутрь. Ирена, какой за сегодня раз, снова заорала. Приземлился я на мягкую землю, а не в пасть к монстру или в дерьмо крокодила. Прогресс! Я ничего не вижу, Трайл! Я вижу. Огляделся. Сыровато пахнет гнилью. Но это самое сухое место из всех, что мне повстречались на болотах. И относительно тёплое. Если развести костёр, то вскоре тут всё немного подсохнет. Не без удовольствия я уселся. После болот тут хорошо и приятно. Слезай, располагайся. Ирена так и поступила. «Я ничего не вижу», — снова пожаловалась она. «Считай, что ты в маленькой комнате с круглыми стенами и без мебели». Девушка нервничала. Её страх я чувствовал всей кожей. Оказаться в таком положении с голодным вампиром ей не хотелось. Можно понять. Я сам не уверен, что вытерплю. Нужно срочно найти, что пососать. Ирена вытянула руки, нащупала ствол дерева. Села, прислонившись спиной. «Что будем делать?» — спросила она, скрывая дрожь в голосе. Я могу разжечь костёр, если найдёшь несколько палок и сухой труд. «Серьёзно?» – удивился я. «Да, я вообще-то с Урала. Обожала в походы ходить. А ещё спуски по речке. Эх». «Она пытается успокоиться», – понял я. «Кто-то шутки шутит и хернё страдает. Это я. А кто-то болтает, вспоминает радостные моменты из прошлого. Это Ирена». Я встал и отвернулся от девушки. Всё больше и больше воспринимаю её едой. Более того, она стала просвечивать в темноте. Я вижу её вены, артерии капилляры. Ирена сейчас для меня как кровавая гирлянда. Пора сваливать, или я точно её сожру. Это только вопрос времени. «Окей, пойду прогуляюсь», — наигранно бодро произнёс я. «По ещё нам пожрать и что-нибудь сухое. Кстати, тут полно лягушек. Ты точно с голоду не побрёшь». Девушка шутки не поняла. Наоборот, ответила серьёзно. «Говорят, лягушачьи лапки, как корочка Не ответив, я сорвал с себя рукав и обвязал крылья Глорху. Положил его рядом с девушкой. «Не обижай его, окей?» Лобнулся я и прыгнул, снова очутился в воде. Посмотрел на огромный баобаб. Если я не вернусь, то реально будет тяжело из него выбраться. Дупло слишком высокое. Я не стал далеко уходить, высмотрел под водой местных обитателей. Всякую страшную живность типа жирных подводных пауков я старался обходить стороной. Ну нахер. Вскоре выловил лягушку размером с бульдога возди здесь живность явно помесистей чем уровнем ниже». Опустошив её до дна, почувствовал, как тело восстанавливается. Вырвал лапки, перекинул через плечо. стала оглядывать деревья. Мокрые, чёрные. Здесь как будто когда-то были джунгли, но их затопило. Но кое-что найти удалось. Гнили сожрала не всё, если забраться повыше. Вернулся обратно, прыгнул в дупло. «Гостинца тебе, Ирена!» «Боже мой, что это?» «Лягушачьи лапки!» «И это была лягушка?» Через час совместных усилий по добыче огонька сверкнула первая искра. Она перекинулась на сухую труху. И вот уже у нас тепло, сухо и пахнет курицей, которая не вызывает у меня никакого пищевого энтузиазма. А вот Ирена вся истекала слюной. Жизнь налаживается. Вскоре Ирена уже уплетала мясо, а я наконец-то разобрался в Глорге. В нём не было магии, но был сосуд, который можно заполнить. Как им управляла Айрата, я не понял» но, судя по огромному количеству шрамов под шерстью колобка, поработали над ним славно. А если сейчас он им не управляет, то, вероятнее, сдох под камнями. Заметил, что сейчас мне не нужна эмоциональная привязанность. Если раньше я спрашивал разрешения вселиться в тело Блюма, то теперь могу отодвинуть в сторону наглую душу, независимо от того, как ко мне относятся. Другой вопрос, что такое посягательство, воспримется не очень. Привычно обратившись к магии крови, я направил её в волосатая тельца Глороха, Сначала почувствовал дезориентацию. Это первый раз в этом теле, когда я управляю одновременно двумя. «Воу!» – восторгнулся я. «Фу, такое?» – с набитым ртом поинтересовалась Ирена. Я не ответил, потому что в Горхе ощутил себя гидроакустическим локатором и постоянно генерировал волны, расходящиеся во все стороны, как летучая мышь. Сигнал видел, что находится вокруг, где стены, где в них дыры, и всё это на огромном расстоянии. Я сразу же почувствовал потолок и увидел множество дыр, уходящих куда-то ввысь. Они были мелкие, а некоторые так высоко и недосягаемо, что добраться до них без крыльев просто невозможно. Глорах их вылетел через дупло. Похоже, я отправляюсь наверх».